Глава двадцать четвертая. Владислав Золотов. Время назад. В тебя стреляли, Золотов, чуть нахрен не пристрелили. Ты понимаешь, что ставки возросли до небес? Выдыхаю с трудом, ребра так болят, будто по мне каток проехал, а я все никак забыть не могу момент, когда каким-то особым чутьем понял, что я на прицеле, и единственное, о чем я тогда думал, это Лера. Я испугался, что целью снайпера стану не я, а девочка, которая виновата лишь в том, что конкретно зашла мне. Помню, как на автомате, чисто на инстинктах, оттолкнул малышку и сам чуть сместился. И это чуть спасло не только её, но и меня. Потом узнал, что пуля прошла в паре миллиметров от артерии, и, по большому счёту, это мог быть конец. «Развяжись с девчонкой, Влад. Думаешь, я не понимаю, что такое иметь слабость?» Рычит Соколовский, и глаза у него будто темным огнем вспыхивает. Думаешь, не знаю, что значит терять? Качаю головой, сжимаю зубы. В принципе, друг прав. Лера слабость, болевая точка. И то, как перетрухал за нее, как, открыв глаза, прошептал ее имя, это напрягло. Я не привык к слабостям. Все они задавливались всегда на корню. Но еще никогда женщина не становилась настолько важной, что... Прикрываю веки. Не спи, Золотов. Тебя заказали. Считаю внутренне до десяти, и решение само собой принимается. Мужик думать должен верхней головой. И сейчас, сколько не раскидываю мозгами, только одно понимаю: освободить нужно малышку от моих оков, дать ей возможность жить, как жила. Валерия чистая, светлая. Человека такого я давно не встречал. и она зацепила меня именно своей простотой, непосредственностью, искренностью. Я взрослый мужик и умею распознавать малейшие чувства у своих оппонентов. Не понять, что малышка влюбилась в меня, сложно. Она как на ладони. Даже Глеб все просек при одном взгляде. Хочешь, я ее у тебя заберу? Неожиданный голос друга заставляет меня распахнуть глаза и всмотреться в темные глаза Соколовского. Только трони ее, и я тебе голыми руками сердце вырву. Закатывает глаза, выдыхает тяжело. Что и требовалось доказать, Влад? Не плевать тебе на нее, а я всего лишь хотел дать защиту, огородить ее. Все же знают, что тебе дофенек, кто твоих баб шпилит после тебя. Лера под запретом, Соколовский. Хочешь из друга стать врагом? Трони ее. «Да не нужна мне твоя девочка в том самом смысле, на который ты подумал. Защитить хотел, переключить внимание твоих конкурентов. А так у меня и своя головная боль есть, Влад». В словах Глеба проскальзывает злость, и, зная его уже не первый год, понимаю, что и его зацепило конкретно. «У тебя всё так же сложно?» Спрашиваю, не рискую бередить старые раны. «Сложнее некуда», — отвечает со злостью и закрывает тему. Есть у Соколовского слабость, очень симпатичная и светлоглазая, о которой он говорить не хочет. Я же отвожу взгляд, смотрю в окно и принимаю решение. Раз меня так сильно хотят убрать с дороги, то я сделаю всё, чтобы предвыборную гонку выиграть. Вот это мне уже нравится! Глеб раздвигает губы в улыбке. Тогда собери у себя народ, покажись им. Пусть видят, что живой, здоровый и нацеленный на победу. Тебе все равно нужны соратники, Влад. Один в поле не воин. Ты же со мной, Сокол. Приподнимая вопросительно бровь, Игле прозваливается в кресле, делает глоток янтарной жидкости, которую крутит в бокале, и выдает, ухмыляясь: "Конечно, когда я пропускал конкретные заварушки. Только вот дальше все идет совсем не по плану. В самый разгар деловых тёрок и обсуждений в кабинет вылетает Лера." Вся такая красивая с длинными волосами, разгоряченная и с горящими глазами. Малышка обнимает меня, лепечет что-то, а я буквально за тулком чувствую взгляды, понимаю, что конкретно сейчас Валерия подписывает себе приговор. Я давно должен был избавиться от этой слабости и, возможно, отрезать нужно резко, больно, чтобы до крови и чтобы, чтобы Лера забыла меня как страшный сон, вернулась в свою жизнь. Нашла себе человека, с которым будет счастливо, потому что со мной в ближайшие пять лет это поход по раскаленным углам. Я отрываю от себя нежные руки, заглядываю в такие чистые глаза и говорю то, что говорю. Замечаю, как ее кристальные очи наполняются слезами, вижу, как дрожат губы, и внутри подыхаю от желания вырвать себе язык, прижать ее руку к себе и просить прощения за все то дерьмо, в которое я ее окунул. вырывается из моих рук и бежит прочь. А я смотрю ей вслед и понимаю, что это правильно. Так правильно. Я думал, что мне не хватит мужества отпустить Леру. Думал, что верну её, но потом... Когда ситуация стала близкой к фоллу, я остудил свой пыл. И понял, что эта девушка должна быть вдали от меня. Понял, что так правильно. Роль подстилки не для неё, а большая. Большая я предложить не мог. По крайней мере. Тогда.